Когда я проснулся, замковые часы пробили три. Ночь была светлая, хотя луна была подернута лёгкую дымкой. Я пытался опять заснуть, но безуспешно. Как всегда в подобных случаях, я хотел взять книгу и позаняться, но не мог найти поблизости спичек. Я встал и принялся ощупью шарить по комнате. Как вдруг какое-то темное тело больших размеров пролетело мимо моего окна и с глухим шумом упало в сад.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 Гости отпускали шуточки, но к половине двенадцатого начали перешептываться. Сначала тихо, потом все громче и громче. Доктор Фребер решился, наконец, послать камердинера постучать графу в дверь. Через четверть часа вернулся взволнованный слуга и сообщил доктору Фреберу, что он стучал раз десять, но не мог добиться ответа. Госпожа Давгела, я и доктор стали совещаться, как поступить. Беспокойство Лакея передалось и мне». Мы втроем направились в комнате графа. У двери мы застали перепуганную горничную молодую графини, уверявшую, что случилась беда, так как окно госпожи отворено настежь. Я с ужасом вспомнил о тяжелом теле, упавшем перед моим окном. Мы принялись громко стучать, никакого ответа. Наконец Лакей принёс лом, и мы взломали дверь. Нет, у меня не хватает духу описать зрелище, которое нам предстало. Молодая графиня лежала мертвая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 В Литве Локисом называется «зверь», которого греки именовали «Арктос». Римляне — «Урсус», а немцы — «Бар». Теперь вы поймете ему эпиграф. Известно, что в романе Алисе медведь называется «Дамбрюн». Славяне зовут его Михаилом, по-литовски «Мишка», и это прозвище почти вытеснило родовое его имя — Локис. Подобным же образом французы забыли своё наилатинское слово — Гоупил или Горпил, заменив его именем Лис. Я могу привести вам много других примеров. Но тут Аделаида заметила, что уже поздно, и мы разошлись.